Продолжает с 1 ноября 2012 года. Вот. И, соответственно, мы с вами про четверочку Пентакли. Замечательно. Да? Четверка мечей. Ну, надо ее склонять. Как к тебе человек относится, чувствует, да, что сейчас не вовремя, не своевременно общаться, по его мнению. Да? Четверка мечей перевернутая, но пытается преодолеть. Если это его состояние. Если это отношение к тебе. Ты сейчас в ситуации, когда ты ни с кем, ни с чем. да, У тебя нет ресурсов. Ну вот, да, и ты, в общем, отстраняешься, да, и демонстрируешь, что тебе вообще все не вовремя. Четверка мечей перевернутая, да, при этом пытаешься с этим что-то невротически сделать, ну, по его мнению. Перспективы новой работы четверка мечей, а, смотрим, где она возникает, да, она, ну, у нас просто перспективы, мы с вами будем смотреть двумя разными раскладами. Вот, мы будем либо смотреть перспективу как последовательность событий, либо перспективу, да, вот как некую возможность по большому счету, ну не по большому счету, а возможности по, по принципу надо ли, понятно, да? Вот если мы смотрим надо ли, то четверка мечей понятно, что там может э, в нулевой позиции, но ну, в основной карте она будет говорить о том, что сейчас вообще об этом рано говорить, не надо. Вот, а соответственно четверка мечей там в парах, она будет иметь свои немножко значения. Она в этом случае будет говорить не вовремя вот это ну там не вовремя вторую карту, то есть вообще так, но не вовремя вторую карту. ну например там э, туз мечей, э, там нет не туз мечей, там четверка мечей, например соединение с тройкой скипетров. но вот именно как социальное вложение оно не своевременно. то есть вообще можно там например туз кубков нулевой. вообще это в кайф, но как социальное вложение оно не своевременно. А нет, да поэтому ну что там кайфуем, но не пытаемся вкладываться В социальном плане, да, через какое-то время возникает возможность и ее пользуемся. Ну, это я так, знаете, а, сейчас пока забрасываю удочки на сложение карт. А, на эту тему лучше вот сейчас не париться, да, потому что мы во время варения супов, мы как раз а, будем варить супы потом на, полно, на колоде из 55 карт, из которых 16 будет карт-картина. Вот, да, и в связи с этим, в принципе, в общем-то, я вас натаскаю на, вот, ну, на логику сюжета, на сочетание. Вот, и у вас, в общем, все будет прекрасно. А, кстати, у меня предложение, ну, совсем маленькое. Значит, я хочу впоследствии а, во всей группе, кроме вашей, а, делать варенье супов вот это а, двумя а, выходными. Так удобнее. И плюс к этому, да, это не занимает еще один день в неделю. Вот, ну, то есть, иначе говоря, суббота и суббота. Вот, да, я просто делаю то, что вы здесь будете обнаруживать, что за три часа вы только разогнались, понимаете, только начали соображать, о чем идет речь, и уже мы прерываемся, понимаете, да, потому что вас нужно, ну, во время варенья супов обычно завести на то, чтобы вам стало нравиться, потому что получается, Вот, я могу, в принципе, ну, к Валению с ближе поговорим об этом, вот, а, значит, я могу, в принципе, уже с вашей группы это начать делать. Единственное, что это будет немножко по карману ударять, да, потому что мы будем считать это как, ну, два двойных урока, вот, которые надо будет просто дополнительно доплатить, ну, к вашей сумме. Вот, Но ну, это же все равно то, что вы в любом случае покупали бы, по-другому. Вот, но а, напоминаю, что мы варим супы после того, как мы проходим все семерки и проходим а, и прошли одиннадцатый аркан сила. Ну, понимаете, что для нас это в любом случае уже после нового года, то есть мы раньше не успеем. Ловили, нет, прекрасные люди. Хорошо. <coughs> а, вообще те группах это будет делаться, потому что я не буду успевать, я же буду полгода в Москве преподавать очные, полгода преподавать дистанционно. Вот. И за полгода Москва не успевает весь курс вместе с практикой раскладов пройти. Поэтому мы вот так пытаемся хотя бы чуть-чуть, но басню подсократить по времени. Окей, значит четверочка Пентаклей. А, четверка Пентаклей – это карта, которая тоже нас ограничивает. Она тоже говорит о скудности и тоже о замкнутом круге. Только в данной ситуации это стабильная, но скудная либо энергия, либо деньги. И вот, значит, о деньгах, с вашего позволения, я сейчас стороночку отведу, потому что это вот такая тема непростая, да, и мне надо ее сослагать, потому что у нас вообще уровень финансов бывает три. Четверка Пентакли, семерка Пентакли, девятка Пентакли. Помните, на тройке я вам ее сослагала с остальными картами. Понятно, да? И здесь тоже она вне системы, она очень скудно воспринимается, ну, в смысле, она, вы ее не поймете вне системы. Поэтому мне придется, да, вас, ну, авансом, да, немножечко, ну, вводить в курсы последующих двух этих же карт в системе. Понятно, что вы увидели, да, вот где вот этот предел, где вот эта разница, и не путали одно с другим. Вот. И, и поэтому про деньги мы пока отставляем в сторону. И поговорим о других. Помните, у нас каждая карта, в принципе, вполне имеет право быть разложена на три аспекта. Я не каждый раз раскладываю на эти три аспекта внутренний мир, соответственно, отношения или социум, потому что ну, не каждый раз это сильно отличается друг от друга. Например, четверка Пентакли во всех областях будет одинаково звучать. Вот. А вот четверка Пентакли как раз очень по-разному звучит. Поэтому здесь я на нее буду уделять особое внимание. Вот Четверка Пентакли в отношениях. Вот сейчас мы об этом пока поговорим. Что это такое? Вот есть такое понятие, как температура отношений. Я вам об этом уже говорила. Это, соответственно, да, когда либо вы в таком энергетичном состоянии, либо, соответственно, да, вам скучненько. Понятно, нет? Вот если я правильно понимаю, вас, в принципе, после вот... Моих уроков в большинстве своем должно немножко носить. Вы понимаете, нет о чем я. То есть, иначе говоря, когда вы устали, это очевидно, вы после работы, да, там, одну, другую, пятьдесят, и здесь вы вот три часа там провтыкали, да, в какую-то новую тему. Но, тем не менее, есть вот такое ощущение, ну, хорошо проведенного времени, энергетичности процесса. Понимаете, да? И вы прям сразу не можете понять, насколько вы устали даже. То есть вы уходите еще отсюда и думаете, так можно было бы еще туда съездить. И обычно минут где-то через 15, через 20 вас накрывает усталостью уже. Ну вот, судьба соловелому лицу, соответственно, Игоря, здесь присутствующего, у меня есть некое предположение, что как раз здесь да, мы не имеем с этим дела. Да, это может означать ну, либо сильное сопротивление, либо, соответственно, эгрегора, который ну, не очень хочет кушать. Ну вот, да, непосредственно игре его в себя включать. Ну вот, но я пока не знаю, понимаете, что происходит, поэтому я это оставляю на воле случая. Вот улавливаем нет. И вот как раз моя задача, да, вот когда я беру сюда предположим новеньких, да, это посмотреть, насколько, ну вот они в такте с нами, понимаете, да, то есть помните, я прям первое, второе занятие было, я девочку выперла, которая спала. Почему, да? Потому что она спала в стратегические моменты. Как только я задирала энергетику группы на высокую медитацию, начинала говорить о каких-то вещах более тонких, тут же моментально она закрывала глаза и вырубалась. В принципе, да, это указание обычное на диссонанс с энергетикой группы и с моей личной энергией. Ну и понятно, что с информацией. Вот, да, и поэтому а диссонанс, он на самом деле для всей группы вреден. То есть вот один будет сидеть в диссонансе в группе, И вся группа будет более ну, тяжелая, как мишка. Понимаете, да, поэтому мне вас надо, ну, вот, как-то в одном ритме всех держать. Иначе даже самые сильные все равно при этом будут диссонировать. Ну, значит, и вот, соответственно, получается, что четверка пентаклей это вот то, как могут мериться отношения между людьми. Что это, да, вот как выглядит это между людьми? Ну, не знаю, да, если это мужско-женские отношения, то, знаете, вот из вариантов регулярного секса, гвоздик на 8 марта, да, там, например, там какой-нибудь Херовина на там, День Святого Валентина, понимаете, да, то есть это вот не социальная стабильность, услышьте, пожалуйста, это не форма, которая прописана, а это вот, понимаете, да, вот когда ты получаешь... Какую-то вещь, которая делает тебя не одинокой, не одиноким, но при этом не насыщает. Вы понимаете, нет? Uh -huh. То есть, иначе говоря, это когда вакантное место занято, все хорошо. Наличие четверки пентаклей позволяет не, ну, не, не бить хвостом, да, и не пытаться ситуацию резко поменять из-за сильного, ну, из сильного дефицита, да, то есть она несколько кормит. Но при этом, да, она не удовлетворяет. Хоть плохонький, до да свой. Вообще карта задумана как способ энергообмена между красными. Понимаете, да, потому что для них вот этот способ жить, ну вот я про энергетику, про температуру, он стабильный и комфортный. Понимаете, нет? Но при этом, да, так как мы с вами здесь, вот с уверенностью можно сказать, не красные, то для нас это не способ вообще. В связи с этим я вас призываю к тому, чтобы вы избегали любых четверок пентаклей. Они распляют. Понимаете, нет? У нас одна жизнь, да, и все-таки как-то хочется ее прожить ярко. Пусть это будет четверка скипетров, но при этом наполненная ощущением, там, я не знаю, да, того, что ты вкусно кушаешь, вкусно читаешь книжку, понимаете, да, там, втыкаешь в этом бассейне, потому что тебе правда по приколу. Это понятно, нет? Ну, не знаю, когда вот я в любимом театре, опять же, с салу сказать, работала уборщицей в четверке скипетров, прекрасная история была, я месяц своей жизни подарил любимому театру. А, значит, в туда и обратно ездила на такси, на что зарплат бы точно не хватило. Ну, я, по рассказывала вам. Mm -hmm. Вот, и там была вот эта прекрасная история, да, когда я ни на секунду не находил четверки четверке понимаете, нет? Mm -hmm. То есть я, находясь <coughs> в четверке скипетров, ну, вот, да, в том, что там очень простые, дви простые движения, помните, там пили прекрасные лезвияночки. Значит, находясь в этих простых движениях со шваброй, Да, при этом я была каждый момент времени вполне вдохновлена. Вы понимаете? Нет? То есть все-таки, да, пожалуйста, избегаем вот этого состояния скуки, делаем себе интересненько. Понимаете, да? Оно может быть не обязательно интересненько, как фейерверк. Понимаете, да? Оно может быть интересненько, знаете, вот когда с высунутым языком вышиваешь. Понимаете, нет? Вот оно тогда другое интересненько, согласитесь. Понимаете, иначе говоря, четверка пентаклей это смерть души. Душа обязана трудиться, вы понимаете? Если душа часто не трудится, за ушами вырастают волосы, мох, помните, понедельник начинается с субботы. На ушах даже? Ужас какой! Вот, значит, так я это не читала тогда. Ну, на это, соответственно, произведение Стругацких, да, понедельник начинается, субботы, когда у них там люди, работая, через какое-то время, да, у них, на ну, у шахра вырастали волосы от того, что они не трудились. Понимаете, нет? Все-таки мерилом работы, да, мы не усталость с вами воспринимаем. Да, ощущение, и это хорошо. И это хорошо может быть разного темпа. Понимаете, да, оно может быть очень, ну, вот, представьте себе ванну, Да, где вы лежите, я не знаю, да там отмокаете, как это у нас принято говорить, да, в состоянии, там, я не знаю, с книжкой, понимаете, или вот у нас, например, ванна позволяет там ноут поставить на подоконник, у нас ванна с подоконником, ну, вот, а, значит, и в этом ноуте у меня обычно идет какой-нибудь сериал, а мне в это время прекрасно просто, да, я расслабляюсь душой и телом. Понимаете, это не четверка Пентакли, понимаете или нет? Четверка Пентакли – это состояние снулости, Понимаете, это вот когда вы как рыбы, вот когда вы, вот на самом деле в это время, так как вам скучненько, вы в это время в голове, вы понимаете или нет? Вы не в процессе. Вы думаете о прошлом, вы смотрите на часы, понимаете, вы там а, лениво, а, как Акын, ваш ум поет. Ну да, точно, надо было тряпку сюда положить, о, помидор, кажется, забыла купить, надо съездить на рынок. А что уж он не звонит. Понимаете, нет? То есть вот, и вот оно вот так вот лениво происходит в голове, и при этом спросить тебя, что ты в это время видел собственными глазами, ты ничего в это время не видел, вы понимаете, нет? Вот это четверка пентаклей. Нет. Значит, а, попробую объяснить. Снулость ⁇ это то, за что мы очень много платим. Я еще раз говорю, иногда приятно. Это, знаешь, вот из каких вариантов. Вот я почему и говорю растворение. Понимаете, да? На какой-то момент времени мы можем начать жить голой обезьяной. Красным. Понимаете, да? И когда мы начинаем жить красным, через какое-то время возникает такое снулое ощущение. Знаете, вот пробовали когда-нибудь много спать, когда потом просыпаешься, понимаешь, что, пожалуй, ты бы еще поспал. Понимаете, нет? А вот это вот об этом. То есть, да, вы входите в это время в другой режим, в режим экономии ресурса. Но при этом, если вы посмотрите, ресурс в это время, как ни странно, утекает. Понятно, нет? Он не накапливается. Невозможно, как мишка, наспаться, чтобы потом после этого можно было 16 там, суток не спать. Понимаете, нет? А в этом случае у нас есть для этого, для описания процесса, когда необходимо выключиться и не делать себе интересник, у нас для этого есть четверка мечей. Понимаете, нет? Четверка пентаклей, я еще раз повторяюсь, да, если вы не красные, для вас вредна. Вы входите в этот режим, вы начинаете, скажем, проживать свою жизнь мимо, надеясь на то, что оно само. По факту, да, это раскление. Я видел людей, которые в этом состоянии находились годами. Понимаете, да? Пожалуйста, просто попробуйте не быть в этом режиме, и вы увидите, как на самом деле силы от этого прибавляются. Я призываю спать перед сном, включая хорошую музыку и входя в прекрасное состояние, сбивая себе подушку и ах, вот так ложиться, а не заваливаться на бок от того, что тебе, в общем, на самом деле так хреново жить. Что же лучше поспать? Понимаете, да? Я предлагаю, грубо говоря, все делать в состоянии присутствия. Вы понимаете, нет? Вот одно по самому по себе состояние присутствия. Уже исключает четверку пентаклей. Потому что четверка пентаклей ⁇ это и не отсутствие. Присутствие, отсутствие, знакомо? <свят> осознанность ⁇ это, знаешь, вот я бы сказала, что осознанность тоже за ресурсной ёбкой. Я бы сказала так, что а, присутствие. Осознанность ⁇ это когда ты не просто присутствуешь, а еще и гоняешь ментальную машину на то, чтобы это все внутри себя оценить. Вот как мне кажется. Просто смотри, что ты имеешь в виду, вот осознанность как присутствие сознания в процессе, который ты делаешь, да, но все-таки общепринято, прости, да, осознанность, это вот я сижу, да, и я осознанно сейчас вас там, предположим, к чему-то мотивирую, ничего подобного, понятно, да, то есть вот осознанность для меня это все-таки работа. Ну, давайте не будем в терминах. Хочешь, если это тебе напоминает осознанность, пусть будет так. Не без разницы. А, значит, вот давайте, всего лишь навсего. Очень простая техника, очень простая, прямо сейчас. А верни свое внимание во внутреннее пространство. В тело, если угодно. Если угодно. А теперь посмотрите, дурачки, простите, пожалуйста. Вы тут же закрываете, прикрываете глаза и выключаетесь из этого мира. Вы понимаете или нет? Ну, не все. А смотрите, это то состояние, из которого можно жить. Вы понимаете или нет? Читать книги, понимаете, общаться с людьми. В это время не обязательно быть в пассиве. А вы переключаете точку внимания, понимаете, из внешнего мира во внутренний и опять начинаете быть с нулыми. Для вас даже процесса внутреннего пространства четверка Пентакли. Понимаете, вышла на улицу, почувствовала холодный воздух, по дороге, видимо, сменил пол, да, вышла на улицу, почувствовала. Значит, ну неважно, вышла на улицу, почувствовала, да, там, соответственно, холодный воздух, вдохнула его полной грудью, Понимаешь, улыбнулась дороге и пошла по дороге. А не стала размышлять о том, как клёво, что я иду по дороге. Понимаете, да? То есть, ну выходите вы из ума, ну что вам там делать? На момент, когда вы, к слову сказать, в интересненько, вы в это время не в уме, вы не рассуждаете, вы живете. Понимаете разницу? Вот. Вовлеченность. Вовлеченность. <смех> Хорошо. Значит, а, окей. Ну что, понятно? В отношениях четверка Пентаклей, соответственно, да, это когда ты сидишь, общаешься с ним или с ней, да, и ложишься на то, что о чем-то подумал уже раз 15, понимаете, да, уже о чем-то помолчали, понятно? А при этом, если есть то, что прекрасный лорд называет вовлеченностью, то можно даже молчать друг около друга, но при этом всей кожей, всем пространством чувствует присутствие второго. Понимаете разницу? Четверка пентаклей это вкл-выкл, вкл выкл Иногда вкл, чтобы было хоть что-то, но чаще всего выкл, потому что снуло про внутреннее пространство, про внутренние процессы, четверка пентаклей не ресурсное состояние, предстояние отсутствия. понятно, нет, то есть, соответственно, стабильненько, да, ты вполне себе живой, ты не разваливаешься, у тебя ничего не болит, потому что когда у тебя что-то болит, ты разваливаешься, это не четверка пентаклей, это еще меньше у нас нет такой специальной карты. понятно, да, то есть, это отсутствие, ну вот, да, там стабильный, там энергии, ресурса. Угу. Вот. Ну, на сегодня все. Нам нужны, благодарю, стаканы. Вот. И мы сейчас будем пряжать.